Великий князь Михаил Павлович, никогда не пропускавший случая сострить, бесподобно приветствовал Боде в Москве с его наградами. «Поздравляю, барон», — сказал он ему, — «надеюсь, что вы можете быть довольны. Впрочем, надо и то сказать, что у вас дело так и горит», — намек на бывший перед тем в новом дворце пожар. Тон со своей стороны награжденный 20 марта чином действительного статского советника, 3 апреля получил ленту Станислава, аренду в 1500 рублей на 24 года и еще единовременно 10 тысяч рублей серебром. Обратный приезд членов царской фамилии в Петербург эшелонами начали с 17 апреля. Одним из первых возвратился государь, 20-го приехала императрица, а в ночь с 20-го на 21-е и остальные. Так что к утру 21-го, то есть ко дню тезоименитства императрицы, августейшие наши путешественники были уже все дома. Среди революционного вихря, который после несколько спокойнейшего, как казалось, направления дел Вдруг весной 1849-го с новой силой охватил Западную Европу, в Петербурге во второй половине апреля все были поражены разнесшуюся, как молния, вестью об открытом и у нас заговоре. К России, покорной, преданной, богобоязливой, царелюбивой России тоже прикоснулась страшно, больно и как-то оскорбительно даже уничижительно было выговорить гидра нелепых и преступных мечтаний чуждого нам мира. Сокрушительное действие революции везде в течение года оставило по себе одни развалины и потоки крови, не внеся даже тени улучшения в общественный быт. И несмотря ни на этот живой пример, ни на память событий 14 декабря 1825 года, Нашедших так мало сочувствия в массах и такую быструю кару в законе, горсть дерзких злодеев и ослепленных юношей замыслила приобщить и нашу действенную нацию к ужасам и моральному растлению Запада. Уже с полгода секретные агенты графа Орлова с одной стороны и графа Перовского с другой следили за этой шайкой и, наконец, в ночь с 21 на 22 апреля захватили до 40 человек, облеченных в тайных замыслах. Они были немедленно заключены в крепость, и 24 числа учреждена для исследования дела особая следственная комиссия под председательством коменданта крепости Набокова из члена Государственного совета князя Гагарина товарища военного министра князя Долгорукова и начальника штаба корпуса жандармов Дубельта, которым впоследствии был присоединен и начальник штаба военно-учебных заведений Ростовцев. Сначала в сердце государева запала, по-видимому, мысль, что к числу заговорщиков, кроме захваченных офицеров, молодых чиновников, литераторов и прочих, может принадлежать в тайне и кто-нибудь повыше. По крайней мере того же 24 числа, принимая двух членов Государственного Совета, благодаривших за полученные ими награды и говоря с ними исключительно об этом предмете, он сказал, между прочим, «Не знаю, ограничивается ли заговор теми одними, которые уже схвачены, или есть кроме них и другие, даже, может быть, кто из наших» следствие все это раскроет. Знаю только одно, что на полицию тут нельзя полагаться, потому что она падка на деньги, а на шпионов еще меньше, потому что продающие за деньги свою честь способен на всякое предательство. Это дело отцов семейств, следить за внутренним порядком, тем более, что это дело их касается и должно их интересовать столько же, сколько и меня». И здесь, как при всяком подобном случае, мысль каждого русского прежде всего обращалась с молитвой благодарности к небу за дарование России, особенно в тогдашних смутных обстоятельствах, такого монарха. Если собственное его сердце не могло не биться сильнее при испытаниях судьбы, если сам он являлся везде воплощенной за нас жертвой, атлетом, несшим на своих раменах бремя забот о нашем счастье и о нашей славе, то взамен, как были спокойны мы, во всякую бурю с таким кормчим».